Со дня ропшинского действа, роптание достойно -то, и до наших дней, кроме предбудущего, как Господь нам еще да поможет. Приходу. Согласовано с письмом, коих господину барону Гримму в Париж послано. Расходу. С тем, что и малым детям ведомо у нас согласовано, братьям Петерым орловым 17 миллионов рублей господину высоцкому 300 тысяч рублей господину васильчикову 1 миллион сто тысяч рублей господину потемкину 50 миллионов рублей господину заводовскому 1 миллион триста восемьдесят тысяч рублей господину зоричу 1 миллион четыреста двадцать тысяч рублей господину корсаку девятьсот двадцать тысяч рублей господину ланскому 7 миллионов двести шестьдесят тысяч рублей господину ермолову пятьсот пятьдесят тысяч рублей господину мамонову шестьсот девяносто тысяч рублей господам страхову Левашову, стоянову казаринову и прочим с ними 1 миллион пятьсот тысяч рублей. На всякие плизирные расходы семь миллионов рублей. а всего тут девяносто два миллиона пятьсот тысяч рублей На войны земель не давшие — пятьдесят миллионов рублей. Людьми, утраченными, всего до пятисот тысяч человек. А балансом счеты уравнять сие всяк сам легко сможет. водитель нелицеприятный. Пашквиль гнусная, я знаю, чьих рук дело. Она, дружок мой, помощница всего и во всем главное, муравей на вазу, душенька-княгинюшка-красуля. Академии директор и всем сплетням заводчица. Ну, попадется она мне, тяжебница. Ей бы только чужих свиней хватать и резать, а не... Подожди, Екатерина Романовна, тезка моя милая, мы уже... Да нет, быть не может, чтобы она. Кому иному? Другой бы не посмел. Тут ложь и правда совсем по-особому по-женски смешано. Но о ней ли будем спорить? Дашкову я давно на примете держу, случая нет. А подойдет, за все отвечать заставлю. Что бы ни сказала, будто я из-за обиды мелкой караю и гоню. Крикунье горло широкое, надо с ней иначе. Но все же прошу мне сказать, что тебя тут трогать может?» дай бог, чтобы о тебе так же много и хорошо говорили, как о светлейшем, а и его здесь поместили. Не место красит человека, человек — место. Уж если на то пойти, то неловко, стыдно тебе любить меня, меня. Вот ежели бы ты, не любя, лукаво, продажно подходил, тогда иное дело, я бы первое почуяла. Ежели бы ты видел, что не люблю я тебя, а только себя, старуху, тешу, слабости потакаю. Видишь, кажись, иное. А это самое, вот колебание в тебе еще ближе, еще дороже тебя делает, когда обозначилось, что кроме красоты телесной и сердечной нежности душу в себе гордую носишь. Так в чем же помеха? Я, правда, женщиной родилась Иные нам пути и законы написаны и природой, и небом, чем вам, чем мужскому полу. Вы все смеете, все себе разрешили, и думать не хотите о нас? Может, женщина ни в чем, кроме пола, от вашей мужской души отличий не имеет? Мне судьба иное сулила, чем всем женам земным. «Тридцать лет, почитай, я правлю страной» сильным народом, и меня самым великим мужем в женском образе зовут, веря не за то лишь, что я платить могу, обласкать людей умею. Без огня дыму да нет, да еще такого жаркого дыму, как про твою матушку, как зовешь меня, по свету идет. Чего же ты стыдишься? Я не стыжусь, что, может, на сотни две лет... Путь новый указала женам на земле. Путь новый? Да, да, не про троны я говорю. И до меня были государыни, и будут, я говорю, о сердце. Про него скажу. Волю дала я на высоте своему сердцу, и показала, что ни вреда, ни стыда нет от этого умной жене. Такой, которая свято держит свое чувство каждый раз, когда загорается оно. А что, чувствуя ни единожды в жизни, ни двоежды, ни троежды загораться у нас у жен может, про то весь мир ведает? Укрывать же зачем? Лукавить, лицемерствовать? Нет, кто смеет, пускай смеет. И слабых надо учить смелее быть. Не только государыней народа, водительницей жен русских во всей правде их душевной быть хочу. Ужели этого не поймешь? Все на своем стоять будешь? Молчишь? Говори же. Оно-то и так, Грустно качая головой, Ответил граф. Да мне задача-то не по плечу. Простой я, Не такой, как ты, матушка. Понял это, и вот Он недосказал. Ха-ха, вижу, правда, Слабый ты духом, Саша. Жаль. Думалось, Так и проведем мы последние дни. Немного мне осталось. Устала я, верилась тебе. Светлейший тебя любит, с его помощью гляди, и ты бы след оставил для Родины. Ничего тебя не влечет. Или уж видно, что-нибудь так завлекло, что и глядишь, не видишь, слушаешь и не слышишь. Знать Бог того хочет. Французы толкуют «Секю фэм вэт, дё ля вэт. У нас же, видно, наоборот быть должно. Добро. Правда постарела я. Бывало, ранней чего пожелаю свершается. А желала так сильно, что, кажется, камень загореться мог от моей воли. Стара, стара. «Матушка, родная моя, что же мне делать? Научи, посоветуй сама». «Нет, не говори ничего. Давно ты советов моих не слушаешь. Бог с тобой. Ступай, если правду мне чистую сказал. Я ведь узнаю». «Ну, будь по-твоему». «Помни, правда мне всего ближе, всего дороже». Самой приходилось сгибаться много. Таила то, чего сказать не могла. Но уж если я что сказала, Так и жизнь на этой правде отдать могла. Слово мое было правда. Молчанием лгала только порой. И то врагам ради земли, ради царства. Друзьям никогда. Я жена, не муж, как ты. И думается... Не станешь лгать ты мне словами. Если говоришь, так нет иного в мыслях. Так? Верно, Саша? Пытливый взор ее обжег лицо фаворита, снова принявшее помертвелый вид. О, да ты и впрямь болен. Я и не вижу. Отдых у тебя не даю. Ступай. Может, и склеим все. Я подумаю. Жаль мне себя. Но и тебя жалею. Я подумаю. С Богом, иди. Мне тоже передохнуть надо. Окно открой. Так, благодарствуй. Иди. Я подумаю.